Юлия Евдокимова. Тайна тосканской ведьмы. В самом сердце Тосканы прошлое и настоящее переплетаются в загадочный узор. Музей поручает Александре проследить историю старинного платья, якобы принадлежавшего известной ведьме XVI века. Но исследование превращается в расследование, когда она сталкивается с загадочным убийством в современном мире. Что скрывает старый сундук? Была ли Стрега Кастанца настоящей ведьмой? Или ее история лишь плод страхов и суеверий? Чтобы найти ответы, героине придется погрузиться в протоколы Инквизиции, пройти через туманное болото и странные особняки, где каждая тень хранит свою тайну. Развязка истории неожиданна, как 500 лет назад, так и сегодня. Все не то, чем кажется. Бьют старинные часы, движутся фигурки, над которыми нависла тень с косой. В этой пьесе у каждого своя роль. У каждого есть мотив и возможность, но лишь один из всех убийца. Юлия Евдокимова. Тайна тосканской ведьмы. Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуидо Бреддо – почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни.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 Фабрицио Караманья, итальянский журналист. «Верование в существование таких существ, как ведьмы, является настолько неотъемлемой частью христианской веры, что упорное отстаивание противоположного мнения попахивает ересью». Яков Шпренгер и Генрих Крамер «Молот ведьм», 1487 год. Все совпадения персонажей и событий случайны. Утро выдалось серым и холодным. Тонкие ленты тумана окутывали стволы деревьев, собирались в ложбинах и приглушали краски осени. Обычно в это время округа уныло и молчаливо. Даже лошади встревоженно прижимают уши, боясь лишний раз фыркнуть и нарушить безмолвие. Но сегодня народ сгрудился на площади, не сводя глаз с влажных от росы веток. Неужели костер не разгорится? Женщина дрожала больше от страха, чем от холода. Ее глаза казались неестественно огромными от ужаса. Она переводила взгляд с будущего костра на людей, всматривалась в лица судей, ища проблеск сочувствия. Но все, что она видела — жесткие непреклонные лица, сжатые рты. Казалось, все с нетерпением ждали, когда же закончится неприятный процесс, и можно вернуться в гостеприимное тепло своих домов, где ждет плотный завтрак. Лицо ее было таким же бледным, как и тонкая ткань сорочки, промокшей и обвисшей. Босые ноги посинели от холода и не чувствовали опавших листьев. Женщина моргнула, когда священник зачитал обвинение. «Кастанца Далари». Ты признана виновной в стрегонии, колдовстве и приговорена к лишению жизни через повешение. Толпа оживилась. Когда ведьм сжигали, это было настоящее развлечение. Но влажная погода могла испортить зрелище, и власти решили не рисковать. Да и народное поверье знали все, даже церковь. Стрега, которую сжигали на костре, могла превратиться в бесплотный дух и вселиться в большой плод орехового дерева, В тот момент, когда орех падал с дерева и ударялся землю, ведьма могла вернуть свою прежнюю силу. Пока толпа перешептывалась на раскидистом дереве в конце площади, уже закрепили веревку с петлей. Женщина подняла голову. Темная фигура еле различалась в окне старого дворца. Именно там находился ее настоящий палач.